Глава 47. Сколько ни моргает, это не двоение в глазах. Полосочек две. Их две, сколько ни считай. Это значит, я беременна. Я беременна! Меня накрывает волной противоречивых чувств. Я хотела, ребенка хотела, уже ведь и возраст, и я счастлива иметь ребенка от Акима. Но сейчас такая сложная ситуация, что радость омрачается неприятным холодком, бегущим по спине. Мне страшно, попросту страшно остаться одной с двумя детьми. От Кости я в любом случае не откажусь, он теперь мой и точка. Беру пальцами еще раз палочку теста. Руки подрагивают, сердце бьется где-то в горле. В голове мысли кружат и кружат, и так трудно схватить за хвост хотя бы одну... Вспышками перед глазами возникают картинки маленького пухлощекого малыша, которого хочется поцеловать в эти самые щечки. Его улыбка, его взгляд. И тут же эти картинки сменяются на другие. Тюремные стены. Я в очереди на свиданку качаю коляску. Рядом хмурый костик. Трису головой и сжимаю виски. Нужно успокоиться. Сделать серию вдохов и выдохов и включить голову. Нет ничего хорошего в разносящих в щепки здравый смысл эмоциях. Умываюсь ледяной водой, причесываю волосы. Порядок внешне, порядок внутри. Это немного помогает. Надо позвонить адвокату и попросить его организовать встречу с Акимом. Он должен знать. Вне зависимости от того, через что нам придется пройти, он должен знать. Набираю номер и жду несколько гудков. «Олеся Станиславовна, а я как раз собирался вам звонить», — говорит адвокат. «Слышу, что он в пути, за рулем, видимо. Скажите, вы сейчас дома?» «Да, дома. Я заеду минут через двадцать. Есть разговор». «Хорошо». Он отключается, я тоже опускаю телефон на стол. И так неспокойное состояние в груди еще сильнее усиливается. По голосу трудно определить, с хорошими новостями он едет или нет, но неспокойно мне. Эти 20 минут считаю едва ли не посекундно. Пытаюсь себя отвлекать тем, что чайник ставлю, то чашки мою, то чай завариваю, но все равно постоянно смотрю на часы. И когда в дверь звонят, у меня аж ладони потеют. «Здравствуйте, Игорь Васильевич», — открываю двери. На пороге стоит невысокий мужчина лет 45. Серьезное умное лицо, острый взгляд, как и полагается востребованному профессиональному юристу. Так его себе и представляла. Единственное, что не вяжется с образом, густая, словно войлок, беспорядочная темная шевелюра. «Здравствуйте еще раз, Олеся Станиславовна!» Коротко улыбается он. «Приятно, что запомнили. Как же не запомнить имя человека, который сейчас может быть единственной ниточкой, связующей с любимым человеком? Чаю?» «Предлагаю, а у самой кипит нетерпение». «Если можно, кивает он». И, сняв обувь, аккуратно ставит туфли в углу. Только без молока и сахара. Конечно. Я приглашаю его в гостиную, а сама иду за чаем. Чудом только доношу чашки, не разлив. Опускаю перед адвокатом, а сама присаживаюсь в кресло напротив. Игорь Васильевич делает небольшой глоток и откашливается. Время тянет. «Олеся, не буду ходить вокруг да около», — поднимает на меня глаза. «А у меня внутри все обмирает от этого взгляда». «Дела Акима Максимовича плохи. Весьма плохи. Свидетельские показания однозначны, вещественные доказательства их подтверждают. Финансовые движения отследили. Все не в пользу Акима Максимовича. Материалы дела уже все готовы. В этот раз правоохранители работают быстро и без проволочек. Я бы даже сказал, космически быстро». Я чувствую, что у меня в груди происходит что-то страшное. Сердце начинает колотиться, а ребра все быстрее и быстрее, причиняя боль. Будет суд и будет срок. Кажется, будто каждая клеточка в моем организме околевает, поглощаясь льдом. Сосуды сужаются, лишая живительного кислорода органы и системы. В голове звенит. «Какой?» — выдавливаю, сглотнув. «От пяти до восьми лет, в лучшем случае, и, думаю, прокурор будет просить по максимуму. Мы разные варианты рассматривали, но тут все как по нотам разыграно». «Пять? Восемь лет? Это так долго!» Прячу лицо в ладонях, пытаясь совладать с собой. Разрыдаться перед адвокатом совершенно не хочется. «Но, — продолжает Игорь Васильевич, — это не все, Олеся». Он говорит тише и глуше. Поднимаю снова на него глаза и молча жду. Еще один удар, куда уж сильнее. Аким максимович предлагает вам иной вариант. Он смотрит многозначительно, но я ничего не понимаю. Смотрю, моргая, и жду, пока он пояснит. Уехать с ним. В смысле? Я уже начинаю предполагать, что, возможно, я глупая и не могу уловить суть. В прямом, после суда. Игорь Васильевич понижает голос еще сильнее. Он понимает, что это может быть сложным решением. Дает вам выбор, но очень ждет. Как у любительницы сериалов, у меня начинают вспыхивать в голове разные теории, одна фантастичнее другой. Он... Сама не верю, что решаюсь произнести это вслух. Он предлагает мне сбежать с ним? Адвокат в ответ смотрит красноречиво, хотя и молчит. Новые паспорта, новая страна, новая жизнь. Аким максимович не готов провести восемь лет в казенной форме. Черт, мне надо это переварить и как-то проглотить. Точнее, наоборот, сначала проглотить, а потом переварить. Уф. На Костю все готово, его вывезут через неделю, а это для вас. Игорь Васильевич кладет на стол белый конверт и протягивает мне его по столу. Я смотрю на конверт, словно он вот-вот взорвется и разнесет и меня, и мою жизнь на кусочки. Пальцы леденеют только от мысли, что мне нужно вскрыть его. Прощайте, Олеся. Адвокат встает. Спасибо за чай. Все, что вас заинтересует, в этом конверте. Мое участие на этом ограничено по распоряжению Акима Максимовича. Всего вам доброго. Я, ощущая себя, будто пьяный, провожаю Игоря Васильевича, а потом возвращаюсь в гостиную. Смотрю на конверт еще несколько секунд, прежде чем решиться взять его в руки и вскрыть. Банковская карта, пачка наличных в рублях и пачка в долларах, авиабилет до Москвы. И паспорт подданства Монако на имя Кристины Владимировны Ранье.